Таким образом, для народа была возможность через целый ряд веков петь свою песню на один лад, потому что содержание ее было живо перед его глазами. Богатырь не умирал в казаке, и наши древние богатырские песни, в том виде, в каком они дошли до нас, суть песни казацкие о казаках. Знакомый с этими песнями знает, что самое видное место между богатырями занимает Илья Муромец. Он обыкновенно назывался старым казаком и прямо донским казаком, атаманом донских казаков. Помутился весь Тихий Дон, помешался весь казацкий круг, что не стало у них атамана, старого казака или емуромца. Разбойники, испуганные его силой, просят его, чтобы взял их к себе в товарищи, в донские казачонки.